Полковник Сергеев, служащий в интендантстве, строго поучал Панафидина, чтобы тот не сбился в такте. А после моего смычка последует ваше пиццикато. Среди слушателей была сегодня жена Копиранга Трусова, с материнским сожалением, глядевшая на Панафидина. Смотрю на вас, а думаю о своем сыне. Вы очень похожи, он тоже. Мичманом на броненосах в Порт-Артуре. «Только бы не было войны», — договорила женщина со вздохом. Виолончель ближе всего к звучанию человеческого голоса, и Панафидину казалось, что в музыке он сегодня выразит все, что не может сказать словами. Мичман отыскал опору для шпиля инструмента. Разминая руку, прошелся смычком вдоль всего музыкального грифа. Плохо, что Ведичка не сидит рядом. Из соседних комнат доносилось бодрое и здоровое ржание кавалеров, слышался ее ангельский голосок. «Нет, это невозможно, господа, вы меня смутили. Я об этом много слышала, но, клянусь, еще никогда не видела. О, Господи, что они ей там показывают?» Исполнители утвердили свои ноты на шатких пультах. Интендант с мрачным видом исполнил бодрое интермеццо, резко оборвав его, и почти злодейски вострился на старого бедняка Гусева, который подхватил прерванную мелодию, повел ее вдаль за своей горькой судьбиной, душевно, чистой, свято. Концерт начался. «Понафинин!» Весь в предчувствии своего триумфа шевелил пальцами, примеряя их к сердечному надрыву на стуну. Тут раздался звонок с лестницы, и было слышно, как просучали каблучки в вии. Из прихожей знакомый голос. — А чем я виноват, если не мог поймать извозчика? — Голос Мичмана Житецкого, и он здесь, о боже! Альт интенданта Сергеева уже выводил нежную кантилену а через двери вмешивался уверенный тенорок Житецкого. «Не для мира нас, господа, готовили. Когда же еще как не на войне нам, юным офицерам, делать карьеру?» Это вывело Трусова из себя, он сделал замечание. Житецкий, не ради вас тут собрались, потише. Чувство злости, рожденной от ревности и даже зависти, опустошило душу. И Панафидин даже не заметил, когда замолк Альт в руках интенданта. а Гусев толкнул его под локоть. Где же ваша пицциката, Мичман, проспали? Сергеев готов был загрызть его за оплошность. Так нельзя относиться к серьезной классике. Если уж мы собираемся здесь раз в неделю, так совсем не для того, чтобы господин Мичман мух ноздрями ловил. Трусов. Сложив руки на эфесе сабли, сидел спокойно. «Ну ладно, бывает. Можно и повторить, не так ли?» Кое-как играли концерт Бокерине, и Франц Осипович Парчевский, явно радуясь в паузе, стал хлопать в ладоши. «Дамы и господа, прошу, прошу, прошу, перекусим, что Бог послал!» «Вичка!» — позвал он дочь. «Где же твои кавалеры, Госп... господа?» — призывал он, «Всех прошу к столу!» Мимо поникшего от стыда Панафидина, Мичман Игорь Житецкий, явно торжествуя, проводил в гостиную очаровательную вию, которая даже не глянула в сторону Игреца из папенькиного квартета. Сергей Николаевич защелкнул замки на футляре и удалился. К счастью, от Державинской улицы как раз заворачивал свободный извозчик И Мичман скинул на сиденье коляски своего драгоценного гвардера. Гони. Прямо на пристань. Пятаков не считаем. На одном из поворотов улиц коляску неожиданно остановил городовой при шашке, сделав офицеру под козырек-козырек. Извините, там на мильёмке ваш матрос дерется. Почему мой? Малый матросов на свете. Рейсерский, ваше благородие. По ленточке, видать, тех там расшиб, таберечь его наши лохудры успокаивают. Панафинину совсем не хотелось ввязываться в эту историю, тем более, что кварталы миллионки славились тайными притонами, сопел курением. Здесь всегда было много всякой швали, включая и беглых каторжников с ножиками за голенищами. Ладно, сказал он, велев кучеру заворачивать.